Глава 4. Балуй. Арифметика, геометрия, логика. Лачуга-старика, которого звали Улич, оказалась одним из тех сарайчиков, которые приметил Есеня неподалеку от развалин корабля. Сколоченная из толстых грубых досок, она состояла из одной комнаты с земляным полом, половину которой занимала печь. И не потому, что печь была такой большой, нет... Такой маленькой была лачуга. Две лавки вдоль стен, голова к голове, и печь. Больше там ничего не поместилось, даже стола. Два небольших окошка затягивались пузырем, только странным, белым и не таким мутным, как обычно. Старик уложил полоза на лавку и зажег сразу пять свечей, пристроив их над изголовьем. «А ну-ка, беги на берег», — велел он Есене, — «неси дров». «А...» «А где же я их возьму? Деревья только наверху растут, и топора у меня нету!» «Откуда ты такой на мою голову?» – старик недовольно покачал головой. «Из-за лехова», Ахава", промямлил Есеня. «На берегу валяется много дров, и доски есть, и сучья, и палки, которые море выбрасывает. Набери побольше, надо согреть воды». «Они же мокрые», – удивился Есеня. «А ты ищи сухие, понял?» Есеня кивнул. И действительно, очень быстро он нашел много достаточно сухих дров, хотя начинало темнеть. «Еще!» – коротко велел старик, когда Есеня вывалил перед печной дверцей целую охапку. «Еще два раза постолько же!» Есеня снова кивнул. На третий раз он едва не заблудился в темноте и отыскал лачугу только по тусклому свету, пробивавшемуся из ее окна. Пока он собирал дрова, старик растопил печь. Что он делал с Полозом, Есеня так и не понял. Улич водил руками у него над макушкой, шептал непонятные слова, нагнувшись губами крани, дышал на нее, сжимал голову Полоза руками и снова что-то шептал. Есеня стоял у двери и боялся подойти. Ему казалось, что он помешает старику. А тот неожиданно начал сминать голову Полоза, словно та была сделана из мягкой глины. На соломенную подушку полилась кровь и с жирными разводами. Старик уже не шептал, а выкрикивал странные слова, и по лбу его катился пот. Есеня испугался. «А вдруг он злой колдун и хочет убить Полоза?» Но старик, тяжело дыша, опустил руки, посидел молча с минуту, а потом оглянулся на Есеню. «Иди к морю, постирай штаны и фуфайку, ты же невозможно воняешь тухлой рыбой». Есеня давно перестал чувствовать мерзкий запах. И только теперь о нем вспомнил. Ему стало стыдно. Он выбежал из лачуги и лишь потом подумал, как же он будет стирать одежду на таком холоде, да еще и в море, которое вовсе не стоит на месте, как пруд, а ползает туда-сюда и грозит сшибить с ног. Сапоги он оставил на берегу, встав босиком на мокрый песок, от прикосновения которого едва не свело ступни. Но неожиданно вода оказалась теплее воздуха, и сначала Есеня чувствовал обжигающий холод, лишь когда волна отступала. Ледяной ветер теребил рубашку, и большая волна намочила ее до пояса, хотя все предыдущие поднимались чуть выше колена. Он почувствовал ее силу, когда она потянула его за собой в море. Есеня еле устоял на ногах и поспешил отойти. Но там никакой стирки не получилось, он только возил тяжелую фуфайку по песку. Он снова шагнул вперед и через минуту ногу скрутило судорогой. Первая же волна прокинула его на песок, а следующая накрыла с головой и поволокла в море. Есеня взвыл, сжимая зубы. Нет, это было слишком. Он едва не выпустил из рук фуфайку, и извозил ее в песке, как вдруг почувствовал, что вода, попавшая в рот, соленая. Это так его удивило, что он на секунду забыл и о сведенной ноге, и о том, что промок с ног до головы. Впрочем, отпустила ногу быстро, зато от соленой воды зажгло глубокий порез под подбородком. Есеня макнул фуфайку в воду, смывая с нее песок, и решил поскорее выбираться. На стирку штанов ему едва хватило стойкости, но выбора не было – или ходить без штанов, или вонять тухлой рыбой. Он вернулся в лачугу, посиневшим и дрожащим от холода. С рубахи и платка текла вода и капала на пол. «Ты что, купался?» — невозмутимо спросил старик. «Я... я упал», — ответил Есеня, стуча зубами. «Сними рубаху и отожми. Только не здесь, снаружи». «Ага», — Есеню передернуло. В лочуге стало гораздо теплей, в котелке кипела вода, а на берегу свистел ледяной ветер. Но почему-то возразить старику он не посмел. «Сядь к печке», — велел старик, когда Есеня вернулся. Есеня кивнул. Он бы с удовольствием сел и на печку, так ему было холодно. Старик оставил полоза, нагнулся под лавку и вытащил оттуда толстую и облезлую волчью шубу. «Накройся!» Пока Есеня купался, старик перевязал голову полоза льняными бинтами и теперь склонялся над его лицом, приподнимал ему веки и прижимался ухом к его груди. «Все хорошо!» – наконец сказал Улич и поднялся. Теперь он просто спит. Ну что, любитель ночных купаний в бурном море? Теперь твоя очередь. Я смотрю, тебе хотели перерезать горло? Это саблей, гордо ответил Есеня. Эту саблю мой бать ковал. Старик присел рядом с Есеней на корточке, взял его за подбородок и приподнял его вверх. Есеня почувствовал, как из раны побежала кровь, стоило приоткрыть ее края. Он поморщился и закусил губу. «Клубоко!» – покачал головой Улич. «Долго будет заживать. Шрам останется. Давай-ка я зашью, чтоб не так болело». «Да зачем?» – Есения отодвинулся. Он отлично помнил, как полос наложил ему один единственный шов на щеку. «И так пройдет». «Может, и пройдет, но я все равно зашью. И бинтов больше нет. Последнюю простыню на них изорвал». «Кипяточку выпей, погрейся, а я пока иголку найду». Старик сунул ему в руки кружку, которую снял с полки над лавкой. Кипятку Есеня выпил с удовольствием, зачерпнув его кружкой из котелка, но зубы от этого стучать не перестали. Он подсел к печке так близко, что едва не подпалил и без того ободранную шубу, когда старик поманил его пальцем. «Иди сюда, ляг». Есеня вздохнул. Вдруг старик увидит, что он боится. И почему игла, прошивающая кожу, так его пугает? Ничего же страшного нет, подумаешь? Он вспомнил, как трое разбойников держали брагу, когда Ворошила зашивал ему рану на груди. «Да не бойся!» — улыбнулся старик. «Чего трясешься-то?» Холодно. Есеня презрительно фыркнул и сел на лавку, а потом вытянулся на ней, задрав подбородок вверх. Пусть не думает, что он испугался». «Ого!» — воскликнул старик и пригнулся ниже. «Чего?» — не понял Есеня. «Где ты взял эту вещь, мальчик?» Есеня сел и зажал медальон в кулаке. Он совсем забыл про него, иначе спрятал бы заранее. «Нигде!» — буркнул Есеня. «Ты знаешь, что это такое?» «Знаю, но не скажу». «Не бойся, я не стану его отбирать», — старик улыбнулся. Мне он без надобности, я всего лишь полюбопытствовал. В этой вещи скрыта огромная сила, для меня она светится красно-коричневым цветом, а этот цвет означает близкую смерть или страдание, цвет запекшейся крови. Я ведь сначала подумал, что смерть грозит тебе, пока не увидел эту вещь, очень ярко светится. А что это значит? Значит, медальону грозит смерть? Есения решил, что это добрый знак, и безоговорочно поверил в то, что медальон светится каким-то там цветом. «Не обязательно. Это же вещь, а не живой организм. Возможно, в ней накоплены страдания людей. Или она забирает чужие жизни. Я поэтому и спросил, знаешь ли ты, что это такое? Значит, тот благородный господин, который дрался с тобой, хотел отнять ее у тебя?» — Ну да. А вы что, его видели? — Видел. Ложись, у тебя течет кровь. Я дернул тебе подбородок несколько неосторожно. А все потому, что в свечении этой вещи меркнет все остальное. Старик положил подушку Есеня под спину так, что голова оказалась запрокинутой назад. — Я не сделаю тебе больно. Не бойся. Старик нагнулся губами к ране и прошептал что-то, как только что шептал над головой полоза. Есеня действительно не почувствовал боли, только прикосновение иглы. «А как это у вас получается?» — спросил он. «Закрой рот», — тихо ответил старик. «Это совсем нетрудно». «А меня можете научить?» «Закрой рот, могу. Лет за пятьдесят примерно». Есеня рассмеялся. «Ты можешь помолчать», — старик убрал руки и посмотрел на Есеню укоризненно. «И пять минут полежать спокойно». Могу, вздохнул Есеня. Не может, вдруг раздался шепот полоза. Даже если в ухо дать. Полос! Есеня вскочил, но старик уложил его обратно. Полос! Ты! Ты живой! Я чуть живой. И, судя по всему, у меня с головой что-то. Что случилось, жмуренок? Я ничего не помню. Заставьте его не двигаться хотя бы несколько минут, покачал головой Улич. Я должен зашить ему рану, нанесенную саблей. Саблей? Полос попытался подняться, но тут же застонал и медленно опустился на подушку. И вы не двигайтесь тоже. У вас сломаны кости черепа. Вам станет плохо. Мне уже стало плохо, проворчал Полос. Что с мальчиком? Извините, я неудачно пошутил. Это не опасная рана. Просто мальчик гордится тем, что ее нанесли саблей. «Полос, это и сбор!» — крикнул Есеня. «Пожалуйста, заставьте его замолчать! Он запачкал кровью всю лавку!» Жмуренок устало выдохнул Полос. «Помолчи!» «Полос, мой нож даже не затупился!» «Послушайте, дайте ему в ухо!» — попросил Полос старика. «Мне не хватит сил!» Есеню уложили спать над печью, на палатях где до него лежал мешок с крупой, соль и множество мешочков с сушеными травами. Оказалось, что Полос не помнит, как на них напали разбойники. И Есеня, дрожа и кутаясь в шубу, рассказывал ему обо всем с самого начала. Он долго колебался, говорит ли о том, что Избор обвиняет Полоза в чистолюбивых планах. Но потом решил сказать. Тот нисколько не обиделся, только усмехнулся. Ночью Полозу опять стало плохо. Улич размотал повязки и снова мял его голову руками, а из раны текла кровь. Есене было страшно. На этот раз Полоз сознания не терял, и Есеня видел, как ему больно, какой он бледный. Видел капельки пота у него на лбу и слышал тяжелое дыхание. Есеня хотел слезть вниз и хотя бы подержать Полоза за руку, но старик сердито велел ему оставаться на месте. Потом Полоз уснул. А Есеня долго ворочался и прислушивался, дышит ли он. Улич сказал, что полос не умрет, но Есеня все равно боялся. И когда старик заснул, он потихоньку слез с палатей и сел рядом с Полозом на пол, подложив под себя пару досок, которые не успели сжечь, подтянул босые ноги в шубу и сидел, стискивая влажную ладонь Полоза в руках и прижимая ее к щеке. Утром Есеня проснулся снова, дрожа от холода. Тело затекло, и улич, который растапливал печь, недовольно покачал головой, глядя, как Есеня поднимается и потягивается. «Не спалось в тепле?» – спросил он. Есения пожал плечами. «Твои вещи высохли, так что можешь одеваться. А чтобы согреться, пробегись, принеси еще дров». Сначала Есения не понял, что показалось ему странным этим утром, и догадался только, когда вышел из лачуги на берег. Море успокоилось. Светило солнце, легкий морозец пощипывал лицо, а по морю катились круглые невысокие волны и с шипением выползали на песок. Над водой висел туман, но и сквозь него в солнечных лучах море было бирюзовым. Есенин набрал побольше дров и почувствовал мучительный голод. Наверное, нехорошо объедать бедного улича. По всему видно, что тот еле сводит концы с концами, Надо сходить в город и принести поесть. И тут Есенья понял, что денег у них с полозом на двоих осталось всего ничего: пять серебренников и немного медяков. Как они теперь поедут обратно, да только ночлег на постоялом дворе обходился им в серебряник. Конечно, найти ночлежку за пять медяков на человека тоже можно, но перевозчики не повезут их домой за бесплатно. На двоих это не меньше золотого. А если они пойдут пешком, то им не хватит денег на продукты в дорогу. Есеня вывалил дрова около печки и спросил у старика. — Нам, наверное, надо перебираться в город. — И не думай даже, — фыркнул тот. — Твой друг слишком плох, его нельзя таскать с места на место. А главное, в городе найдется всего один-два врача, которые смогут его вылечить. — У нас деньги украли, — на всякий случай сказал Есеня. «Я еще вчера это понял. Оставайтесь, мне не жалко. С продуктами у меня не важно, но крупа и мука есть, и рыбы вяленой немного. С голоду не умрете. Мне самому много не надо. Я печь-то топлю раз в сутки, на ночь». Есеня сел к печке и немного подумал. Только за осмотр доктор Добронрав взял с пола за два серебряника. «Послушайте, если вы такой хороший врач, почему вы тут живете?» «Врачам ведь много денег платят». «Я не беру денег за лечение. Мне кажется, это порочно. И потом, зачем мне деньги? Я сыт и одет, у меня есть крыша над головой. Что еще человеку нужно?» «Ну как же!» – Есеня задумался и вспомнил, как хотел потратить золотой. «Действительно, что еще нужно?» «Еда и тепло, а все остальное за деньги ведь не купишь». «Что, согласен?» — улыбнулся Улич. «Ну да, но ведь здесь скучно одному, разве нет?» «Мне одному не скучно. Я устал от людей и не думаю, что они нуждаются во мне. Какой от меня прок? Я не могу сделать голодных сытыми, а несчастных счастливыми. Я не могу сделать обманщиков честными, а жестоких добрыми. Тогда зачем я нужен людям?» Ну, вы умеете лечить болезни, разве этого мало? Конечно, мало. Да, я никогда не откажу в помощи тому, кто в ней нуждается. Иногда ко мне приходят те, кто еще помнит о том, что я существую. А вообще-то мне тут хорошо, и я бы хотел, чтобы обо мне забыли совсем. А что вы делаете здесь, когда вы один? Что делаю? Думаю. Смотрю на море на небо. И думаю, мир стоит того, чтобы о нем думать, но слишком сложен, чтобы вмешиваться в его бытие. Никогда не знаешь, к каким последствиям это приведет». «Я тоже люблю смотреть на звезды», сказал Есеня. «И еще вспомнил, что совсем недавно хотел уйти из дома, чтобы смотреть на звезды тогда, когда захочется». «Правда? А зачем?» Улич улыбнулся. «Они, интересно, движутся. Я так и не понял, как. Сначала я считал, что небо просто крутится вокруг яркой звезды над севером. Но это не так, потому что есть звезды, которые движутся отдельно. А зимой вообще все меняется». «Если сегодня ночью будет ясно, я расскажу тебе о своих идеях на этот счет. Похоже, я понял, почему они так движутся». «А что, этого никто не знает?» — удивился Есеня. Ну, я знаком с астрономами, которые со мной согласны. И знаю тех, кто категорически отрицает мою гипотезу. Вот послушаешь и скажешь, согласен ты со мной или нет. А можно прямо сейчас? Сейчас ты пойдешь за водой к реке, а я буду варить мучную болтушку, чтобы покормить твоего товарища. Потом ты поешь и пойдешь в город за своими вещами, а потом ну, посмотрим. Хозяин постоялого двора содрал с Есени серебряник за ту ночь, что они с Полозом не ночевали в комнате, а иначе отказался отдавать вещи. Есения ничего не смог ему возразить. Вот Полос бы наверняка платить не стал, ведь они же там не ночевали. Полос просыпался, но Улич не велел Есении с ним разговаривать, сказал, что на 2-3 дня ему нужен абсолютный покой, и состояние его пока только ухудшается потому что внутри головы идет кровь. Есению это сильно напугало, и он помалкивал. Низкое большое солнце разогнало туман над морем, и теперь висело над ним холодное и немного мутное. То, что море начинается почти за самой дверью, необыкновенно Есине нравилось. Он притащил еще три охапки дров, чтобы был повод походить по берегу, но потом понял, что спешить ему некуда, а по берегу можно бродить и просто так». Пользуясь отсутствием бдительного ока Полоза, Есеня все же забрался на палубу корабля и облазил его со всех сторон, рискуя снова провалиться в вонючий трюм. Улич вышел из лочуги незаметно, и Есеня очень удивился, когда увидел его, сидевшим на бревне, вынесенным морем. На его плечах лежала волчья шуба, а в руках он сжимал тонкую палочку, которой что-то сосредоточенно рисовал на песке. Есени стало интересно, и он незаметно подкрался к старику сзади. Но вместо рисунка увидел непонятный чертеж. Множество треугольников, кружков, линий. «А что это?» — спросил он, не удержавшись. «Ты знаешь геометрию?» — спросил в ответ Улич. «Не-а», скривился Есеня. «Ну а считать ты умеешь?» «Сколько угодно». «Сколько будет одна треть от девяти?» «Три». Я и сложнее умею считать. «Да, посчитай, сколько будет 342 умножить на 12?» Старик протянул ему палочку. Есеня про палочку не понял, подумал секунду и ответил. «4104». «А 4104 на 342?» Есеня почесал в затылке, долго старался сложить в голове множество цифр, но сбился и ответил. «Не, не могу, путается все». «Ты не умеешь считать в столбик?» «Как это?» Улич показал. Он показал и много другого. Например, Есеня долго думал, насколько короче будет дорога, если идти не по улицам, а срезать угол. Он однажды потратил целый день, рисуя эти улицы на полу кузни и измеряя аршином длины сторон получившегося треугольника. Но к однозначному выводу так и не пришел». Оказалось, об этом всем известно с древних времен. Неожиданно Есене понравились новые умные слова, которыми так и сыпал Улич. «Гипотенуза», «Косинус», «Радикал». Всего за час, один час Есеня узнал столько, что голова побежала кругом от открывающихся возможностей. «Ты очень способный мальчик», — сказал ему старик. «Почему ты ничему не учился?» «Не хотел», — пожал плечами Есеня. Ничего хорошего в этой учебе нет, подзатыльники одни. Пока прочитаешь строчку до конца, уже и начало забудешь. Ты хочешь сказать, что читаешь с трудом? Не люблю я это просто. Послушай, — Улич посмотрел ему в глаза, — у меня никогда не было желания иметь учеников. Мне казалось, они не хотят понимать того, что я говорю. Но если ты хочешь, я буду тебя учить. Ты почему-то меня понимаешь, ты ловишь на лету. Мне кажется, твоя голова устроена так же, как моя. Есеня потупил глаза. У него, конечно, появлялась мысль стать таким же ученым, как Полос, чтобы разговаривать с благородными на равных. Но восемь лет! Об учебе он имел самые мрачные воспоминания. Нет, восемь лет такого кошмара ему не пережить. «Я сейчас не могу!» Мне надо, надо кое-что узнать и возвращаться в Олехов. Я не говорю прямо сейчас. Ты можешь приехать потом, летом или через год-другой. Здесь хорошо летом, очень тепло. Есеня решил не обижать старика и ответил, что подумает. А заодно напомнил промучивший его много лет вопрос о звездах. Ну, давай о звездах, улыбнулся Улич. Ты знаешь, что земля круглая? «Чего?» — фыркнул Есеня. «Земля, на которой мы живем, — это огромный шар!» «Да ерунда это!» — пробормотал Есеня уже не так уверенно. «Посмотри на море. Здесь это видно особенно хорошо. Вон, видишь, у самого горизонта идет парусник. Через полчаса будут видны только мачты, потом и они начнут исчезать, словно он спускается вниз, как по ступенькам». Улич начертил на песке длинную дугу и на ее конце маленький кораблик, а потом человечка в центре и линию его взгляда, которая упиралась в верхнюю часть мачты кораблика. Ну, Есения почесал в затылке. Ну, допустим. И что, если все время идти прямо, можно прийти в то же самое место? Так что ли? Можно, только идти придется очень долго. Я определил примерный диаметр земли. И мои расчеты совпали с расчетами других мудрецов. Ты знаешь, что такое диаметр? Конечно. У всего круглого есть диаметр. А как, зная диаметр, найти длину окружности, знаешь? О, это гораздо проще, чем с треугольником. Я мерил ниткой, и получалось всегда одинаково. Диаметр надо умножить примерно на 3. Так вот, диаметр Земли больше 10 тысяч верст – И идти по кругу придется больше 30 тысяч верств. Это примерно 3 года идти. Всего-то усмехнулся Исения. Учиться и то дольше. Послушай, а как ты это посчитал? Да очень просто. Если в день проходить верст 25, то 100 верств за 4 дня пройдешь, правильно. Ну а всего 300 раз по 100 верств? Да. Учитывая, что ты и читать толком не умеешь, это очень неплохо, очень. Да умею я читать, не люблю только. Идея улича о том, что Земля вращается вокруг Солнца и при этом вертится вокруг себя, Есенью потрясла. А главное, она объясняла почти все, кроме звезд, которые движутся отдельно от остальных». «Ты не устал?» — спросил старик, когда Есеня задумался, пытаясь представить себя на летящем и кружащемся шаре. «Не, я просто думаю. Можно я немножко подумаю один?» «Конечно, а я приготовлю поесть. Я совсем забыл об этом. Ем только утром и вечером, а то и вовсе один раз в день. Но ты, наверное, привык по-другому?» «Да не, я могу весь день не есть». «Ты молодой, ты растешь, тебе надо есть гораздо больше, чем мне. И не мучную болтушку, а кашу с мясом, молоко, фрукты». «А Полозу? Ему, наверное, тоже надо есть хорошо, чтобы он выздоровел». Вдруг спохватился Есеня. «Пока нет, но скоро потребуется». Почти неделю Есеня провел в разговорах с Уличем. Полос все время спал. Старик для этого что-то шептал ему на ухо. А если и просыпался, то был каким-то странным и, похоже, плохо понимал, что происходит. Это сильно удивляло и пугало Есенью, Ведь в тот вечер сразу после ранения Полос говорил с ним совершенно нормально и даже улыбался и шутил. Есеня подозрительно смотрел на его лицо, стараясь угадать, лучше ему или хуже, но спросить почему-то боялся. Как-то вечером, когда Улич, сидя перед открытой печной дверцей, рассказывал Есене о том, как измерял диаметр земли, полос неожиданно проснулся, хотя должен был спать до утра. «Эй, балуй!» – тихо позвал он. Есеня тут же вскочил и склонился над Полозом. Света не хватало, и Есеня зажег свечу, на секунду сунув ее в печь. Улич тоже поднялся и сел на лавку, всматриваясь в лицо Полоза но потом вздохнул с облегчением. «Жмуренок, где это мы?» – спросил Полос. «Мы? Я же рассказывал, ты что, не помнишь?» «Не, ничего не помню. Этот человек, кто он? Мы в его доме?» Полос говорил очень тихо, и Есения приходилось нагибаться к его губам. «Да», – Есения закусил губу, – ему было страшно. — Чего ты куксишься? Он хорошо тебя учит. Я давно слушаю. — Учит? — Есения поднял брови. — Он же просто рассказывает. — А учат как, по-твоему? — Полос еле заметно улыбнулся. — Я сильно ранен. — Я не знаю, — беспомощно пробормотал Есения. Но Улич вмешался. — Ранение я бы очень тяжелым не назвал, но я долго не мог остановить кровотечение и к нему добавился отек. «Вы врач?» – спросил полоса старика. «Я умею лечить тяжелые болезни», – улич пожал плечами. «Наложением рук?» «Не только. Ваши способности внушать сильно мне мешают». «Как вы считаете, у меня есть надежда?» Есеня замер. Он не сомневался, что старик скажет правду, и очень боялся этой правды. «Жить вы будете. О последствиях говорить пока рано, но здравый ум вы сохраните, это ясно. Может быть, память станет хуже, может зрение. Ранения этой области часто ухудшают зрение». «Спасибо вам, я заплачу, не сомневайтесь. Я не беру денег за лечение». «Полос, у нас нет денег, у нас украли кошелек», — сунулся Есеня. Но улич толкнул его в бок и недовольно покачал головой. Есений сам понял, что сморозил глупость. Теперь Полос будет волноваться, ему снова станет плохо. «Ты только не волнуйся, я заработаю. Ты же сам говорил, можно в порту заработать». Поспешил он исправить положение. Полос снова слабо улыбнулся и сказал. «Лучше сходи к остроуму, спроси...» Он глянул на улича. «Сам знаешь. Спроси, кто может знать. Скажи, что это я тебя прислал». На следующее утро Есеня чуть свет побежал в город исполнять замысел Полоза. Надо сказать, он очень гордился тем, что Полас доверил ему это. И нисколько не сомневался, что сможет сам выяснить все о медальоне. Улич велел ему купить для Полоза яблок и еще один заморский фрукт, который называется гранат. В Урде это стоило не так уж дорого. Дом Остроума он нашел с трудом, хотя и был там два раза. Все улицы казались ему одинаковыми. Как и в прошлый раз, он пробежал по дорожке к крыльцу, постучал в дверь, но не дождался ответа и вошел. Если раньше в огромной комнате для занятий шумели ученики, то теперь там стояла подозрительная тишина. Есеня заглянул в щелку и увидел, что молодые люди заполнили все ступени. Их было человек двадцать. «Заходи, даже если опоздал», – раздался зычный голос от аспидной доски – И Есеня догадался, что кричат ему. Он проскользнул в дверь и нерешительно остановился на пороге. Остроум оказался невысоким, едва ли выше самого Есени, не широким в плечах. Однако облик его Есеня посчитал очень мужественным, полным достоинства. Но не того достоинства, которое отличало благородных. Напротив, в учителе не было ни капли заносчивости, лишь уважения к себе». Темные, строгие глаза кинули Есеню с головы до ног. Черные брови сошлись под гладкой, блестящей длинной челкой с проседью, но взгляд быстро смягчился. «Сядь туда!» – Остроум показал наверх, где было свободное место. Его ученики посмотрели на Есеню с любопытством и неприязнью, словно осуждали за то, что помешал. Есенья вспомнил, что вести себя надо тихо, иначе они его побьют. Остроум вернулся к прерванному занятию. Сначала Есеня ничего не понимал и начал скучать и зевать. Но когда учитель перешел к задаче, он волей-неволей навострил уши. Слишком она была похожа на сказку. Спаситель царевны должен найти комнату, в которой ее спрятали. Мудрец рассказал ему, что в двух комнатах из трех сидят огромные псы, которые растерзают его на клочки, едва он откроет дверь. На дверях комнат есть надписи, но только одна из них правдива. На первой написано «Собаки». Остроум начал рисовать на доске дверь. На второй написано «Царевна», а на третьей «Собаки во второй комнате». Итак, кто первый скажет, в какую комнату надо зайти спасителю царевны? Ученики склонились над аспидными досками, что-то упорно вычерчивая на них грифелями. Есеня так захотелось стать спасителем царевны, на минуту он представил себе эти три двери, почему-то в мрачном подземелье, и свору злобных собак. Наверняка они притаились за дверьми молча, а царевна виделась ему плачущей и похожей на чарушу. «И только одна надпись правильная», — на всякий случай уточнил он. Все оглянулись на него, словно он сделал что-то неприличное. «Две не может быть?» Остроум улыбнулся ему и покачал головой. «Только одна». «Тогда царевна в первой комнате», — сказал ему Есеня. На него снова посмотрели все ученики, укоризненно сложив губы. «Может быть, нельзя было так сразу говорить?» Есеня смутился и съежился. «Вот как?» — остроум поднял брови. «А почему?» «Ну как почему?» «Ведь если царевна во второй или в третьей комнате, тогда две надписи правильные», — пробормотал Есеня, совсем растерявшись. «Ведь это же и так понятно, зачем объяснять такие простые вещи?» «Что ж, в логике отказать нельзя. Я, конечно, хотел увидеть другое решение, но я неоднократно повторял, что у людей, овладевших логикой в совершенстве, процесс решения идет без осознания промежуточных действий. Будем считать, что для молодого человека эта задача слишком проста, но кто-нибудь покажет нам, как выглядит ее решение». Кто-то из учеников вышел к доске и долго рисовал там непонятные значки, похожие на дужки ведер, чередующиеся с буквами. Есеня решил, что это чересчур сложно. Тем временем остроум подошел к Есени и протянул ему маленькую аспидную доску с записанной на ней задачей посложней. «Попробуй решить это», – шепнул он и вернулся на место. Есеня посмотрел и понял, что он не может прочитать, что написал ему учитель. Он умел читать только большие печатные буквы, а тут доска была исписана мелкими ниточками строк. Есеня почесал в затылке, долго колебался, но в конце концов осмелился и спросил парня, сидевшего рядом. «Слушай, ты не можешь мне сказать, что тут написано?» Парень посмотрел на Есеню, как на ненормального, но потом словно догадался о чем-то и с участием спросил. «Ты что, плохо видишь?» «Ага», — обрадованно ответил Есеня. Его сосед прочитал ему запутанную задачу про лжецов и правдолюбов, и Есения постарался запомнить ее с первого раза. Впрочем, думал он над ней недолго. Вариантов было побольше, но они с легкостью умещались в голове. Вскоре Остроум объявил перерыв на четверть часа. Ученики, отложив доски, быстро двинулись к выходу, а учитель поманил Есеню пальцем. «Ну что, решил?» Есения пожал плечами. «А чего тут решать-то? Правильный случай третий». «Можно я дам тебе еще одну? Я хочу посмотреть, как ты будешь ее решать». Есеня снова пожал плечами, но учитель вместо того, чтобы просто объяснить, снова начал быстро-быстро писать на доске условия. «Вот». Есеня сжал губы и посмотрел в потолок. «Что, эту тебе не решить?» – искренне огорчился остроум. «Она ведь не сложнее предыдущей». «А вы не можете мне ее на словах сказать?» Есеня вздохнул. «Ты не умеешь читать?» – удивился учитель. «Умею. Я просто не люблю. И не такие буквы, а когда они отдельно написаны». «Откуда ты такой взялся?» – рассмеялся остроум. «Наконец-то!» Есеня вмиг вспомнил, зачем он сюда явился. Ведь не решать же эти простенькие задачи. «Меня прислал Полос», – начал он. «Полос?» «Юноша из Олехова, правильно?» – перебил его остроум. «Я слышал, он стал атаманом разбойников». «Есеня не понял», – говорит учитель с осуждением или с гордостью, и поспешил сказать. «Полос всегда был вольным человеком и до того, как поехал учиться». «И где он сейчас? Как он живет?» «Он здесь, в Урде. Только он не может сам прийти. Он ранен и пока не встает. А я не на занятия пришел. Мне надо у вас спросить кое-что». — Напрасно. Мне показалось, что ты очень способный ученик. Ты изучал математику? — Ничего я не изучал. Мне надо спросить только. — Ну, спроси. — Нет, это долго. Я так просто не могу. Я должен спросить вот про эту вещь. Есени оглянулся на дверь и посмотрел по сторонам. Ученики бегали по саду, как малые дети, и кидались снежками. Их было видно в окно. Он вытащил медальон из-под рубахи и показал его остроуму. Лицо Астраума изменилось. Сразу стало серьезным, удивленным, может быть, испуганным. «Я знаю, что это за вещь», – тихо сказал он. «Спрячь. Ты можешь подождать до конца занятий? Полтора часа примерно?» «Конечно». «Послушаешь, может быть, тебе понравится. Арифметика – это как раз для тебя». Ничего интересного в арифметике Есеня не видел. После того, как Улич показал ему счет в столбик, арифметика представлялась ему законченной наукой. Но выяснилось, что и там есть где развернуться. На занятии изучали дроби. Сначала Есеня ничего не понимал, но быстро сообразил, о чем речь. И очень удивился, узнав, как легко можно обращаться с дробями. После занятий ученики быстро разбежались, а Есеня долго смотрел на доску и шевелил губами, решал в уме задачу, которую учитель задал им на вечер. 134 получится!» – наконец сказал он. И остроум удовлетворенно покачал головой. «Здорово! Держать в голове столько цифр!» «А я не держу их в голове, я считаю по очереди, и тогда надо помнить только одно число». «Если бы ты учился, из тебя вышел бы редкий ученый». Довольный Есения хмыкнул и проворчал. «Была нужда». На самом деле он уже понял, что учебу представлял себе неправильно, и если бы не медальон и не желание вернуться домой, он бы подумал о том, чтобы здесь остаться. Ненадолго, просто попробовать. «Пойдем», — кивнул ему остроум, «поговорим не здесь». Учитель привел Есеню в жилую часть дома, которая, в общем-то, оказалась совсем обычной. Кухня, где у печки возилась худая высокая женщина в смешном чепце, И три комнаты, в одной из которых Остроум и усадил Есеню за стол. Нормальная комната, побогаче, чем у них дома, но с гостиной доктора Добронрава сравнить нельзя. Пол дощатый, стены беленые, разве что вместо лавок – стулья. И скатерть на столе не льняная, а гладкая и тонкая, вроде шелка. А еще на одной из стен снизу доверху прибиты полки, на которых стоят книги. У отца тоже было две книги – азбука, по которой он учил детей читать, и толстый лечебник, который Есене пришлось прочесть от корки до корки. Он не запомнил оттуда ни слова. Книги с тех пор вызывали у него стойкое отвращение». Есеня вспомнил, какая тоска охватывала его, когда отец доставал книги из сундука, чтобы усадить его за урок. Занимались они на кухне, за обеденным столом. Обычно часа два подряд. И ничего длиннее и скучнее этих часов в жизни у Есени не было. Иногда он нарочно старался довести отца, чтобы тот рассверепел и ушел из кухни, хлопнув дверью. А иногда, особенно под конец второго часа, на самом деле не мог сообразить, что от него требуется, и, получая по затылку, чувствовал себя несправедливо обиженным и несчастным. Неожиданно это воспоминание больно его кольнуло. Какой он был дурак! Звягу и суха на родителей грамоте не обучали вообще, а отец хотел, чтобы все его дети умели читать. Он... может, он и был ущербным, но он хотел им только добра. Он просто не умел, не чувствовал. «Как полос», — сказал, — «обрубок души». Есене вдруг стало жалко отца до слез, и собственные выходки показались ему злобными и жестокими. Отец ведь их любил, и Есеню, и девчонок. Как умел, но любил. «Выпьешь чаю с сушками?» — спросил остроум. Есеня пожал плечами. Наверное, стоило отказаться, но он не устоял. От каши с постным маслом и мучной болтушки его давно воротило с души. Пил он в доме улича только воду или кипяток. «Рассказывай». Остроум сел за стол напротив, на секунду заглянув на кухню, чтобы попросить принести чай. Женщину в Чепце звали странно – Юлдус. Есения это имя показалось какой-то обидной кличкой, но в чем его смысл, он не разобрался. Есения начал честно рассказывать, как к нему попал медальон – Но когда женщина вошла в комнату, замолчал и уставился на нее, открыв рот. И дело не в том, что лицо ее было слишком смуглым, и не в черных, словно вороного крыло, бровях и ресницах, и не в глубоких карих глазах. На лбу женщины красовалось клеймо в форме, положенной на бок петельки, похожей на рыбку с тупым носом и хвостом. Женщина молча поставила на стол поднос с двумя большими чашками, с сахаром в маленькой аккуратной мисочке и целой связкой блестящих сушек, посыпанных маком, и также молча вышла, прикрыв за собой дверь. «Что тебя так удивило?» — Остроум подвинул к нему чашку. «Ты никогда не видел женщин с востока?» «Она!» — прошептал Есеня. «Она невольница?» «Тебе это кажется неправильным?» «Не знаю». Есене не хотелось говорить остроуму, что он на самом деле об этом думает. «Не бойся, она довольна своей судьбой. Она ни в чем не знает нужды. И... И вы можете ей приказать сделать что угодно? Наказать, продать? Тебе кажется, что раб – это нечто вроде домашнего животного? Это не так. Я привязан к Юлдус. Она близкий мне человек». Мы часто беседуем по вечерам, и уж, конечно, я никогда не наказываю ее. Я тоже люблю Серка, пробормотал Есеня. Серка? Серко, наш конь, и я тоже с ним иногда разговариваю. Это немного не то, ведь она человек и живется ей намного лучше, чем некоторым женам при сварливых мужьях. Тогда почему вы ее не отпустите? Может, она бы хотела быть свободной? «Если бы я отпустил ее на свободу, она бы умерла от голода и холода. Я думаю, она бы не ушла». «Да, Серко тоже на свободе умер бы от голода и холода», – проворчал Есеня. «Поэтому он, если потеряется, всегда возвращается домой». «Тебе трудно это понять. Эти люди устроены не так, как мы, а тем более женщины». «Как мы? Я думаю, все люди устроены одинаково. Просто...» «Одни ущербные, а другие нет». «И Полос говорит, что они ущербные не от рождения. Их такими делают наружно, чтобы ими можно было управлять». «И поэтому ты хочешь открыть медальон», — улыбнулся Остраум. «И поэтому тоже». Когда Есени рассказал, наконец, как был ранен Полос, Остраум привстал и начал говорить о том, что найдет врача, лучшего в Урде, и если у них срезали кошелек и теперь нет денег, он готов за это заплатить». Но едва услышав, что они живут у улича, сразу успокоился и сказал, что лучшего врача в Урде не найти ни за какие деньги. Но все равно полез за кошельком и начал совать Есеня целую горсть серебряников. Есеня, по одной таская сушку за сушкой, ответил, что никаких денег им не надо, они как-нибудь выкрутятся сами. «Да где же вы найдете денег? После такого ранения надо хорошо питаться. Нужны фрукты, творог, сыр». «Да ладно, пойду в порт и заработаю», – пожал плечами Есеня. «Что я, маленький, что ли?» Он давно подумывал об этом, да и уличи объедать было нехорошо. «Ты ведь ищешь мудреца, наделенного силой, которая может заставить медальон светиться. И ты думаешь, он согласится делать это бесплатно?» Тут Есеня растерялся. «Но Полос говорил, что знания и мудрость, их нельзя продавать за деньги». «Знание и мудрость нельзя, но на что бы жили мудрецы, если бы и сила их ничего не стоила?» «А сколько это примерно может стоить?» «Не знаю, не очень дорого. Один-два золотых». Есеня прикусил губу. Столько ему в порту, наверное, не заплатят. «Я что-нибудь придумаю, — сказал он. Знать бы только, где его искать, такого мудреца. Я сейчас напишу тебе имена тех, Кто, с моей точки зрения, может это сделать? И каждый из них, если ты спросишь, посоветует тебе кого-нибудь еще. Это непростая задача, и такие способности – редкий дар. Я, например, точно не смогу этого сделать. Да и силы у меня, кот наплакал. А еще… Не показывая эту штуку никому. Мудрецы тоже люди, и люди разные. За нее обещана большая награда, и… Обладать ею захотели бы многие… Не за деньги. Эта вещь дает власть. Будь осторожней. Делай вид, что у тебя ее пока нет. Вольные люди об Олешья много лет расспрашивают мудрецов о медальоне. Никто не удивится новым вопросом. Глава пятая. Балуй. Красный луч. Через неделю от четырех серебряников ничего не осталось. Полос начал поправляться, и Улич каждый день посылал Есенью в город за продуктами. Кроме базара, Есенья заглядывал и к остроуму, который радовался его появлению на занятиях. Но арифметикой и логикой занимались не каждый день. Были ученики и постарше, изучали астрономию. Есенья, как бы хорошо ни знал звезды, почти ничего не понимал, и вечерами просил Улича объяснить ему, о чем шла речь. Есени разыскал четырех мудрецов из тех девяти, что посоветовал ему Остраум. И только один из них сказал, что мог бы взяться за дело, хотя считает его опасным. И просил он за это всего пять золотых, не больше и не меньше. Есения ответил, что подумает, и сильно расстроился. В порт его привели ученики Остраума, старшие и более искушенные в поисках работы ребята. И если бы не они, никто бы Есению работать не взял». Слишком мал. Хотя сам он считал себя вполне взрослым и сильным. На фоне здоровых 20-летних парней с крепкими мускулами он пока выглядел цыпленком. Больше всего рабочих рук требовалось на перегрузке товаров в лодке перевозчиков. Еще бы платили за это мало, а работа была тяжелой, зато и навыков никаких не требовало. А мешок втрипу, да ты поднимешь? Скептически осматривая Есеню, спросил хозяин лодок, который сам заправлял перегрузкой. «Конечно!» – не моргнув глазом, ответил Есеня. «А ну-ка, попробуй!» – хмыкнул тот и показал рукой на корабль, который разгружали в это время. Ничего трудного в этом Есеня не заметил. Каждому грузчику, а их было пятеро, на плечи кидали мешок, и грузчик нес его к лодкам, стоявшим в устье реки, метрах в пятидесяти от причала. Грузили сахар, что само по себе Есене понравилось. Столько сахара он не видел никогда в жизни – Есения не зря был у отца молотобойцем. Трехпудовый мешок он донес до лодки запросто и даже не качался при этом. Хозяин согласился взять его на испытательный срок и платить 20 медяков в день. Ну а если Есеня сможет работать наравне со всеми, то и получать будет 30, как все. Во всяком случае, здесь платили в два раза больше, чем в мастерских, и работать надо было всего 6 часов, начиная с полудня. Есеня быстро прикинул, что утром может ходить по городу и говорить с мудрецами, а вечером слушать уличи. Упускать такой случай он не собирался, поэтому старался изо всех сил. После первых двух часов работы руки тряслись, а ноги подгибались. Если бы не перерывы, Есеня не смог бы дотянуть до конца дня. Ребята, которые привели его сюда, пытались как-то ему помочь, особенно когда начали грузить бочки с вином. Все они были разными, и Есения на плечи клали те, что полегче. До лачуги улича он добрался еле-еле. Внутри все дрожало, как кисель, и спина ныла так, что невозможно было выпрямиться. Но двадцать медяков, звеневшие за пазухой, грели сердце. Есеня гордился собой. Почему-то, работая в мастерских, он не чувствовал никакой радости – а сейчас сознание того, что он взрослый и сможет прокормить полоза, которому нужно хорошо питаться, придавало ему сил. «Ты где был? Что случилось?» Улич встретил его на берегу почти у самой скалы. «Мы волновались». «В порт меня ребята устроили. Работать буду», — гордо ответил Есеня. «Да ты никак на перегрузке работал», — Улич осмотрел его с головы до ног. «Ну да». «Куда тебе? Ты ребенок еще! Вот рыбу перебирать там полегче!» «Да там и не платят ничего! Десять медяков в день! Там только малышня работает!» «Взрослый! Тоже мне!» «Полозу же творог надо, правильно? А творог за фунт восемь медяков!» Есеня гордился собой все больше. «Наломался вон! Спина не разгибается!» – вздохнул Улич. Полоз тоже не пришел в восторг от его идеи. Хотя он не только не вставал, но и не мог садиться, однако нашел силы встретить Есению отборной руганью. А закончив брониться, проворчал. «Улич тебя искать пошел, мог бы предупредить, между прочим». «Да я думал, не возьмут, чего зря хвастаться-то?» Сидеть на низкой скамеечке перед печкой оказалось еще тяжелее, чем стоять. Улич уложил его на лавку, раздел и долго тер одеревеневшие мышцы – а в заключении хитро надавил двумя пальцами на позвоночник. Есения заорал от неожиданной, ужасной боли, но она почти сразу прошла. Спина начала разгибаться и больше не болела. На следующее утро встать Есеня не мог. Полосы улич посмеялись. Они были уверены, что первый день его работы станет последним, но слезть с палатей заставили. Сказали, надо двигаться, тогда боль в мышцах быстрее пройдет. Есения искать мудрецов не пошел, но сбегал на базар и принес творога, яблок и сало, истратив почти все деньги. И, как его не отговаривали, к полудню отправился в порт. Второй день показался ему еще более ужасным, чем первый. А потом дни побежали за днями, и Есеня привык. Мускулы на спине стали крепче, руки не дрожали и колени не подгибались. Но теперь он все время хотел есть. Кулич велел ему купить бобов и варил из них сытную кашу с салом. Только Есеня все равно ее не хватало. Из порта он возвращался голодным, как зверь, и сразу хватался за ложку. По ночам ему снилась жареная гусятина. По поводу пяти золотых Полос сказал огорченно, что им придется вернуться в оболешье. «У вольных людей на такое дело найдется денег и побольше». Только для этого ему надо было подняться на ноги, а Улич говорил, что идти пешком Полос сможет не раньше, чем через три месяца. Да и тогда это будет опасным. Брать деньги у Астроума, Полос отказался наотрез. Есеня начал потихоньку откладывать медики. Без особой надежды, впрочем. Даже если не тратить ничего из того, что он зарабатывал, пять золотых он бы собирал полгода. Но у него появилась идея куда более осуществимая – на погрузке он познакомился с перевозчиками поближе и надеялся договориться с ними об обратной дороге подешевле, чтобы полозу не пришлось идти до оболежья пешком. Работа в порту хоть и была тяжёлой, но оказалась вовсе не скучной. Как только Есеня немного привык к нагрузке, то стал замечать, что ребята успевают повеселиться, посмеяться друг над другом, частенько устраивают розыгрыши. Им не мешала ни плохая погода, ни чавкающая под ногами грязь, ни окрики и ругань хозяина, который, впрочем, относился к их баловству вполне снисходительно. Любимой шуткой, конечно, считалось взгромоздить кому-нибудь на спину не один, а два мешка сразу. Если это сделать неожиданно, человек запросто падал на колени. Особым уважением пользовались те, кто мог устоять на ногах, а то и дотащить мешки до лодки». С Есенией так пока не шутили, на что он втайне обижался. За слабака держат. Двое ребят умели ходить на руках, и случалось, соревновались, кто быстрее доберется от лодок до причала, шлепая ладонями по ледяной грязи. Есеня им завидовал, ему тоже хотелось попробовать. Пробовал он в одиночестве на берегу у лачуги улича, но у него ничего не выходило. По вечерам Есеня, заглатывая бобовую кашу, рассказывал Полозу о прошедшем дне и выдумках товарищей, чем невероятно его веселил. Полоз мечтательно поднимал глаза. «Эх, было время, мы не такое иногда вытворяли. Они тебя в кабак с собой не звали?» «Звали, только я не пошел». «А чего? Денег мало». «Сходи! Чего там?» – улыбался Полос. «Поешь нормально, погуляй, только много не пей, на следующий день тяжело будет». И по субботам Есеня стал ходить на веселые гулянки учеников. Где стоило ему немного выпить, чувствовал себя своим. Куролесил, задирался, приставал к девкам, плясал на столе и не раз бывал выброшен на улицу вместе с парочкой таких же, как он Бедокуров. К уличу он возвращался под утро – грязным, усталым, голодным – иногда с подбитым глазом, но всегда довольным собой и жизнью. Жизнь в Урде летела незаметно. Есене никогда не надоедали рассказы Улича. И больше всего ему нравилась геометрия. Есеня впитывал ее в себя почти мгновенно, и вскоре, появляясь на занятиях Астроума, начал понимать, о чем тот говорит ученикам второй ступени. Ему нравилось решать задачи, которые задавал Улич, Он испытывал детский восторг, когда ему удавалось придумать задачу самому, а придумывал он задачи полезные. Например, сколько верст от берега до горизонта или как измерить высоту дерева по длине его тени. За месяц Есеня обошел всех мудрецов города и нашел еще одного, который согласился заставить медальон светиться и попросил за это всего три золотых. К цели это не приближало, но немного обнадеживало. Перед каждым походом в город Полос наставлял Есению, как надо себя вести, что говорить и о чем помалкивать. Кроме остроума, Есения не показывал медальона никому, за исключением тех, кому доверял остроум. Кто-то сказал Есении, что в деревне, в верстах в десяти от Урда, живет отшельник, который мог бы заставить медальон светиться. И в воскресенье, когда работы в порту не было, Есения отправился на поиски отшельника. «Уж он-то много денег не возьмет». И ему остроум разрешил показать медальон. Погода, как назло, случилась ветреная, сырая и снежная. И деревню Есеня нашел не сразу. Заблудился в поле. Таких полей он никогда не видел. В оболежье поля не простирались от горизонта до горизонта. И какими бы большими ни были, вдалеке всегда виднелась полоска леса. Заблудиться в лесу ничего не стоило, но, оказывается, заблудиться в поле еще легче и еще страшней». Есеня долго бродил по серо-белому пространству, абсолютно однообразному, без малейшего ориентира, и успел выбиться из сил. Под снегом хлюпала вода, и скользкая земля разъезжалась под сапогами. Когда сквозь летевший с неба снег, он увидел темные очертания деревьев и домов, то не удержался и побежал, боясь, что сейчас они исчезнут, стоит только снегу посыпаться гуще. Оказалось, что это не та деревня, которую он искал. Он промахнулся, верст на восемь. В деревне ему сказали, что лишь сумасшедшие путешествуют пешком в такую погоду, когда дорогу занесло и сбиться с нее ничего не стоит. Но Есеня оказался упрямым, и когда ему показали направление, в котором надо идти, немедленно пошел дальше. Под ногами теперь лежала дорога, грязная, с глубокими лужами под снегом, и как только ее сменяла трава, Есеня тут же понимал, что сбился и старался вернуться обратно в грязь. До отшельника, который жил на лесистом холме, он добрался ближе к вечеру. Найти его землянку, вырытую на склоне, тоже было непросто. Снег надежно спрятал ее от чужих глаз. К тому же, поднимаясь вверх, Есеня несколько раз поскальзывался и скатывался вниз, как с ледяной горки. Вопреки его ожиданиям, отшельник оказался молодым человеком не старше 30 лет. В его тесном жилище больше всего места занимали книги – а посмотрев на широкий, обитый кожей стол, Есеня сразу понял – перед ним действительно мудрец. На столе ровными рядами стояли стеклянные пузырьки – и вытянутые, и круглобокие. К стене, обшитой грубыми досками, крепились застекленные коробки с бабочками и сушеными расплющенными цветами. Такие же коробки Есеня заметил и под столом. Но более всего его удивила вещь, которую он уже встречал у одного мудреца – Но название не запомнил. Вещь была очень дорогой, стоила, по словам ее хозяина, не меньше 50 золотых и предназначалась для разглядывания всяческих малостей, вроде лупы, только намного сильней. Отшельник был невысоким, худым и болезненным на вид. И встретил Есеню равнодушно, а может и немного раздраженно, словно тот ему в чем-то помешал. Но, увидев медальон, тут же оживился и попросил посмотреть. Есения по наставлению Полоза никогда не снимал медальон с шеи, и отшельник слегка обиделся, но смирился. «Я хотел его увидеть». Он покрутил медальон в руках, сжимал его пальцами, словно прислушиваясь телом к его подрагиванию, рассматривал под разными углами к тусклому свету масляной лампы, забирал в кулак и отпускал, попробовал покачать и подбросить. «Это очень страшная вещь. Мне кажется, он живой и слышит все, что мы говорим. В нем накопилось такое напряжение. Он хочет умереть. Вещи умирают не так, как люди. Их смерть – это новое существование, как деление клетки. Он хочет стать собственными осколками и не может. Садись». Есения присел на скамейку перед печкой, подальше от стола, чтобы чего-нибудь не разбить. «Нам надо его открыть», — сказал он, надеясь перейти к делу, «а для этого обмануть заклятие. Если заставить красный камушек светиться, медальон будет слышать. Ты можешь это сделать?» Отшельник посмотрел на Есеню и на медальон. «Нет, я только вижу, слышу и чувствую. Заставить?» — он произнес это слово с отвращением. «Я никого и ничего не могу». Есения тяжело вздохнул и посмотрел на промокшие насквозь сапоги. И стоило ради этого месить грязь. Отшельник посмотрел на Есеню с сочувствием. Я знал только трех мудрецов, которые могли бы это сделать. Белозор может, но он жадный и хитрый. С ним бы я связываться не советовал. Я у него уже был, Есеня сжал губы. Белозор запрашивал пять золотых. «Ещё мог бы взяться Лебедян. Это самое надёжное». «А третий?» – с надеждой спросил Есеня. Лебедян просил три. «Я не знаю, жив ли он. Последнее время о нём ничего не слышно. А жил он, как и я, в одиночестве и к людям относился настороженно». «И где его найти?» – Есеня сглотнул. «Если этот человек безошибочно назвал двоих мудрецов, то, наверное, и с третьим не промахнется. Он жил в полутора верстах к западу от Урда, за скалой, под старым маяком, но я не знаю, может быть, он уже умер. Его, случайно, не Улич зовут? Тихо, тихо, чтобы не спугнуть удачу, спросил Есеня. Да, его зовут Улич. У него ты тоже был? Да я у него живу, заорал Есеня и вскочил. Я его ученик! От радости он и не вспомнил, что Полос велел никому не говорить о том, где они живут. На всякий случай. Но почему? Зачем они с Полосом не говорили с Уличем о медальоне? Почему скрывали от него то, что ищут? Ведь он тоже мудрец, это ясно. Чего боялся Полос? Почему доверял десяткам мудрецов, к которым его посылал учитель, и сомневался в Уличе? Потому что Улич видел медальон? Правильно говорил Ворошила, если Полос что-то решил, он уже не передумает. Есения, забыв поблагодарить и попрощаться, кинулся к двери. «Погоди, куда ты? Скоро стемнеет, можешь остаться у меня, а утром пойти назад!» — крикнул ему вслед отшельник, и Есения опомнился. «Мне работать завтра!» — по-взрослому важно, — ответил он. «Но если есть дорога попроще, чем по этому полю...» Отшельник показал Есене путь длинней, но надежней. Через холмы к берегу моря. Во всяком случае, заблудиться он бы не смог. Всю дорогу Есене хотелось бежать бегом. Искатываясь с холмов, он несколько раз едва не переломал ноги. В поле сапоги вязли в снегу, а на берегу – в песке. Но и это было полбеды. Самым трудным оказалось преодолеть широкую, на две версты гряду обрушенных скал – Огромные, острые, обледеневшие глыбы в беспорядке громоздились от кромки моря до каменной стенки, вдоль которой бежала песчаная коса. Прыгая с камня на камень, Есеня несколько раз упал и однажды, очень неудачно, в кровь разбил подбородок и прикусил язык. Ну почему они не поговорили с уличем? Сейчас бы Есеня сидел у печки, а не скакал козлом по скользким скалам. Сумерки наступили незаметно. Слишком серым был день. И на песок Есеня выбрался в кромешной темноте. Он подходил к городу с востока и увидел огни порта и маяк, только когда добрался до бухты. От нетерпения он снова припустил бегом, мимо пустеющих улиц, по деревянным мостам, через бесчисленные рукава реки, распавшиеся на части под желтыми закопченными фонарями, сквозь квартал восточных купцов, где пахло пряностями и бараниной, через вонючий рыбный базар. Улич сидел на берегу, не обращая внимания на ветер и снег. Есения хотел сразу кинуться к нему, но приостановился. А вдруг Полос неспроста ему не доверял. Он потихоньку пробрался в лачугу и с порога закричал «Полос!» и только потом заметил, что тот дремлет. Есения прикрыл ладонью рот, а Полос сжал виски руками. «Жмуренок, ну что ты так орешь?» – простонал он. «И что у тебя с подбородком?» «Упал! Ну как нужно упасть, чтоб морду расквасить об землю? У тебя рук нет!» «Я на камень упал!» — обиженно просопел Есеня. «Полос, послушай! Улич может, ты понимаешь?» «Что может?» «Зажечь красный камушек!» Полос приподнялся на локте, но тут же осторожно опустился обратно. «Да ты что!» — обрадованно и удивленно протянул он. «И ты столько времени бегал по городу, показывал медальон всем, кому не попадя, а надо было всего лишь...» «Да, в том-то и дело, почему же мы сразу не догадались?» «Видно, у меня голова стала плохо соображать», — Полос усмехнулся. «А сам ты не мог догадаться?» «Откуда я знал? Ты от него всегда скрывался, при нем ни слова не говорил». «Ладно, я от всех скрывался. Он куда-то ушел, я думаю, скоро вернется». «Да он на берегу сидит! Я сейчас!» Есеня выскочил из лачуги и кинулся к морю. «Улич! Улич!» «Что-то случилось?» – спросил тот, не оглядываясь. «Садись!» «Улич!» – Есеня перепрыгнул через бревно и сел рядом. «Слушай, почему же ты не сказал, что можешь зажечь красный камушек?» «Чего-чего зажечь?» – Улич поднял брови. «Красный камушек на медальоне!» — Ну, вообще-то ты меня об этом не спрашивал, это во-первых. А во-вторых, я понятия не имею, могу я его зажечь или нет. — Ты понимаешь, я ведь уже месяц ищу, кто его может зажечь, и нашел только двоих. Они просят столько денег. Есеня осекся. Может, Улич тоже берет деньги за такие штуки, ведь живет же он на что-то. — Дай мне посмотреть и объясни, в чем дело. Улич протянул руку ладонью вверх. И Есеня в первый раз снял медальон с шеи, чтобы кому-то его отдать. «Это чтобы снять заклятие», — быстро заговорил Есеня. «На нем лежит заклятие. Открыть его может только Харалук, тот, кого первым сделали ущербным. Но Харалук давно умер, и мудрецы сказали, что медальон поднимет его из могилы, если все будут говорить, когда светится красный камушек». «Погоди, не тараторь, я ничего не понял. Люди не встают из могилы, нет таких заклятий и таких вещей, у которых хватит на это силы». «Ну почему?» «Потому что есть такая штука, как необратимость. Смерть необратима, можно вызвать дух, но духи медальонов не открывают». «А вдруг?» — с надеждой спросил Есеня. «Ты не можешь сказать точно, какими словами говорили эти мудрецы про Харалуга? Они так и сказали, поднимет из могилы?» «Не знаю», — Есеня задумался. «Я же там не был, тогда еще и мой дед не родился». «Хорошо, а какие слова они велели говорить?» «Когда-нибудь Харалуг откроет медальон. Это последняя заповедь вольных людей — сказать так, когда их делают ущербными». «Как красиво!» — пробормотал улич, рассматривая медальон. «Последняя заповедь. Я могу себе представить, какой силой обладают эти слова, да еще и сказанные неоднократно. Значит, именно эта вещь превращает людей оболешь я в ущербных. Наверное, поэтому у медальона такое сильное свечение. И ты полагаешь, если я заставлю его слышать твои слова, они тоже будут для него что-то значить?» «Ну, наверное...» «Конечно, любое слово, даже сказанное в попыхах, имеет некоторую силу, но я думаю, эти силы отличаются на несколько порядков». «Но попробовать можно!» Есеня чувствовал, что улич не сильно верит в хороший исход, и его это расстраивало. «Конечно!» — Улич пожал плечами, взял медальон двумя пальцами, и тут же тонкий красный луч прорезал темноту и уперся в песок. Есеня подскочил, но Улич тихо и очень спокойно проговорил. «Не двигайся! Этот луч страшен, разве ты не видишь? Ну, попробуй сказать ему!» Есеня сглотнул. Он не думал, что все будет таким простым и обыденным. «Когда-нибудь, Харалук, откроет медальон!» — сказал он с чувством и приготовился повторить это еще много раз. «Когда-нибудь!» — «Не надо!» — оборвал его улич. Он услышал. Он услышал это давно. Заклятие обманут. Оно давно преобразовалось в нечто совсем иное. «В смысле?» «Вам не надо было искать того, кто заставит красный луч светиться!» Последняя заповедь вольных людей сделала свое дело. Пойдем. Полозу, наверное, это тоже интересно. Улич погасил красный луч и поднялся. Но но почему же тогда Харалук не открыл его? Почему он не встал из могилы? Есеня побежал вслед за широко шагавшим стариком. Полас посмотрел на Улича с удивлением, когда тот повторил ему свои слова о заклятии. «Улич, ну почему тогда?» – не унимался Есеня. «Как ты себе это представляешь?» – улыбнулся старик. «Безобразный, истлевший труп идет сейчас из заболешь болешья в Урдию? Или дух спускается на землю и ломает медальон, как гнилой орех?» «Нет, мудрецы, давшие совет вольным людям, имели в виду совсем другое». «Слово». Они говорили о силе слова. В последней заповеди всего четыре слова. «Когда-нибудь указывает на неопределенность времени». И это значит, что медальон может быть открыт в любую минуту, не в предопределенный год, день и час, а в любое время. Второе слово Харалук. Кто вам сказал, что это будет тот самый Харалук, которого первым превратили в ущербного? Я думаю, сила слова преодолела именно эту часть заклятия. Медальон откроет не тот Харалук, который давно мертв, а любой другой человек, носящий это имя. «Я полагаю, смысл последних слов и так ясен?» «То есть нам надо найти человека по имени Харалук?» «Только и всего?» – переспросил Полос. «Да, именно так. Это мое мнение. Но вы можете спросить об этом и других мудрецов. Возможно, этот человек тоже будет ущербным. Но категорически я бы так утверждать не стал». «Имеет значение только имя, ведь в последней заповеди ни слова не говорилось об ущербном хоролуге». «Они знали об этом!» – вдруг крикнул Полос и хлопнул ладонью по краю лавки, но тут же застонал и схватился за голову. «Кто?» – спросил Есеня. «Благородные господа, кто же еще?» – прошипел Полос сквозь зубы. «Они знали о том, что это может быть другой хоролуг?» «Ну да, они боялись последней заповеди, они боялись его имени, вспомни!» «Стоило упомянуть Харалуга при изборе, и он бледнел до синевы!» «Между прочим, в оболешье это имя под запретом!» «Ни одна мать, ни один отец в здравом уме не назовут так своего ребенка!» «Это не обязательно должно быть домашнее имя, это может быть прозвище, данное подростку!» «Ведь Харалуг получил это имя не при рождении, я прав?» – уточнил Улич. «В Абалешье еще не родился столь выдающийся человек, которого прозвали бы Харалугом», – пробормотал Полос. «Это стало бы большой честью для любого из вольных людей. Но, возможно, где-нибудь в деревнях, где слава Харалуга не столь велика, или в кругах, где к нему относятся предвзято, среди стражей или ущербных ремесленников», «Балуй, ты знаешь кого-нибудь с таким именем?» «Не а, -а, -а, -а Есения покачал головой. «Нам надо обойти все оболешье, чтобы его найти», усмехнулся Полос. «Но нас много, я думаю, это получится». «А если мы никого не найдем?» «Если мы никого не найдем, мы женим тебя на Гоже, она родит мальчика, и мы назовем его Харалугом», Полос засмеялся. «А что?» — Улич поднял и опустил брови. «Это тоже вполне допустимо. Вы ждали много поколений. Можно подождать и еще несколько лет, пока ребенок родится и подрастет». «Ничего себе!» — Есеня обиженно изогнул губы. «Это сколько ждать?» «Но сначала мы все же поищем», — утешил его полос. «И почему только в оболешье? Можем начать с Урда. Здесь ведь запрета на это имя не было». Все равно до весны тут торчать».